Глава 20. Вечер после звонка выдался тягостным. Я все время возвращался мыслями к разговору с богатырем. Вот приедут его коллеги и начнут меня расспрашивать. А если я где-то проколюсь? Это же будет равносильно смертному приговору. Вряд ли такая организация простит убийство своего члена. Нас порешат всех троих, меня, Козлова и Петю. Да. Есть от чего занервничать, а мне бы вот лучше наоборот. Хранить полное спокойствие и самообладание. Ведь помимо возможных проблем с Орденом, завтра состоится финал Императора Галактики. Тоже совсем непроходное событие. Надо морально подготовиться к нему, а я все о богатырях думаю. Но вроде бы ближе к ночи мои страхи улеглись, и я смог заснуть, держа меч под рукой. А то вдруг Леха заявится» но он не пришел, дав мне возможность немного выспаться. Я разлепил утром глаза, позавтракал, а затем погрузился во вселенную десяти планет. Та встретила меня тихим солнечным утром. Даже ветер не шевелил листья и не щебетали птицы. Казалось, что все замерло, включая несколько десятков игроков, которые расположились на стене опоясывающей поселения. Они все напряженно смотрели на джунгли, которые, казалось, вымерли но мы-то все знали, что это впечатление обманчиво. Вот-вот оттуда вывалится толпа разномастных монстров и примется штурмовать городок, защищенный лишь крупнокалиберными пулеметами, за которыми стояли местные полуголые жители. Но еще поверх стен из грубых блоков была натянута сетка, находящаяся под напряжением. Интересно, надолго ли хватит такой защиты? Как скоро моба проникнут внутрь? Я почему-то был уверен, что нам не удастся сдержать натиск противника, а уж больно тогда пресным получится финал цифровой эпопеи. Тут должны быть реки крови и битва до последнего вздоха. Наверное, это понимал не я один, потому что игроки частенько задумчиво посматривали друг на друга. Пока город был зеленой зоной, но вдруг его цвет переменится на красный. И что тогда? Ударит ли стоящий рядом участник шоу в спину или прикроет ее? Вопрос на миллион. Отсюда и задумчивые взгляды игроков, которые замерли в напряженном ожидании, а потом вдруг синхронно вздрогнули, когда тишину разорвало радостный вопль. «Лазарь! Лазарь!» Я резко обернулся и увидел, как к стене бежит леголаз. Он размахивал руками и вопил мое местное имя. Мне даже как-то стало неудобно за него. А все прочие игроки смотрели на парня с осуждением. Вскоре Элит сбежал по каменным ступеням и оказался возле меня. В его глазах светилось ликование. Он подмигнул мне и, тяжело отдуваясь, произнес. — Ха-ха-ха! Думал, что не успею. — Да мы бы без тебя не начали, — усмехнулся я, снова переведя свое внимание на джунгли. — Ага, я на это и рассчитывал, — сказал парень, издав короткий смешок, после чего по-свойски хлопнул меня по плечу и радостно выдохнул. «Видел, как нас недавно в выпуске «Императора Галактики» показывали?» «Да», — проронил я, вроде бы заметив какое-то шевеление среди деревьев. Правда, было далеко так, что мне могло и показаться. «Отличные получились кадры! Прямо два старых боевых товарища!» — протараторил леголаз, который вдруг возмущенно выдохнул. «Да чего ты все время на джунгли смотришь? Я же с тобой разговариваю! Не пропустим мы нападение! Оно ведь должно начаться как-то эпично!» «Да и первая волна будет сто процентов слабая. Ну, как во всех играх. Это уж потом сила мобов будет нарастать, а в конце из джунглей выйдет злой Чак норис и разнесет тут все на молекулы». «А ты чего такой веселый?» — пробурчал я, покосившись на Ильица. «Да к чего унывать?» — удивленно бросил парень, сняв с плеча снайперку. «Я дошел до финала, хотя и не рассчитывал на это». «Да и в рейтинге недалеко отстал от тебя, так что какую-нибудь награду мне точно дадут!» Этот Мекон понизил голос и прошептал. «Осталось только красиво помереть, и дело будет сделано. Надо лишь слова какие-нибудь пафосные придумать, и ты это... Подыграй мне, когда я буду умирать и начну нести какую-нибудь возвышенную чушь, окей?» «Ладно», — проронил я, покачав головой. «Ну и жук же ты леголаз». «Не я такой, жизнь такая!» Мудрый Зарекон, ткнув указательным пальцем в небеса. В эту секунду в джунглях раздался оглушительный рев, который заставил ярко раскрашенных птиц сорваться с веток и взмыть воздух, где они стали испуганно голдеть носясь над деревьями. Леголас же удивленно посмотрел на свой палец и изумленно выдохнул. «Да ну, бред!» Тут он еще раз ткнул в небеса, и ничего не произошло. «Точно бред!» Правда, потом в джунглях стал нарастать треск, за которым последовало злое рычание. Игроки отреагировали на него тем, что вскинули свои пушки и встали между зубцами стены. Так было удобнее стрелять. Элли Голас последовали общему маневру и стали внимательно смотреть в прицелы. Они позволили нам увидеть, как из джунглей выметнулись сотни тигров, пантер, горилл и прочих животных, которые все и оруще рычащие оравые рванули в сторону городка, окружая его. Элиц довольно выдохнул. «Ну, как я и предсказывал, первая волна совсем слабая. Мы их завалим еще на подступок к городской стене». Я был с ним полностью согласен, но вслух ничего не произнес, а молча стал стрелять в приближавшихся на расстоянии выстрела противников. Их накрыл град пуль, лазерных росчерков и зарядов чистой энергии, ведь открыл огонь не только я, но и прочие участники шоу. Вместе мы буквально выкашивали ряды животных. Их разрешеченные, дымящиеся, а иногда и горящие тела падали на чистую от растительности почву, где испускали дух, пятная кровью землю и наполняя воздух хрипами и болезненным воем. Никто из них не сумел приблизиться к стене даже на 50 метров. Все мобы остались лежать между джунглями и поселением. Их тела сплошным ковром покрывали землю. Некоторые еще шевелились, но постепенно и они затихли под равнодушными взглядами сотен летающих камер. Вот так мы отбили первую атаку. Эта легкость, с которой мы проделали это, не вызывала ни у кого ложных ощущений собственной крутости. Все игроки прекрасно понимали, это лишь начало, и скоро последует новая атака. И она не заставила себя ждать. На этот раз из джунглей вышли изуродованные мутациями создания. Они походили на химер, слепленных из разных частей животных или насекомых. Тут были двухметровые богомолы с головами обезьян, здоровенные грызуны с паучьими лапами и даже упитанные крысы, обладающие дополнительной парой конечностей, кои оказались клешни. Мне стало немного не по себе от вида этих тварей, а потом я увидел, что к ним присоединилась авиация. Из джунглей вылетели десятки гигантских летучих мышей и птеродактилей. Они всем скопом устремились в нашу сторону и теперь я был совсем не уверен в том, что мы справимся так легко, да и справимся ли вовсе. Ведь игроки действовали неслаженно. У нас не было командира, который сплотил бы всех участников шоу. Один игрок попробовал было командовать, но его никто не стал слушать, предпочитая действовать самостоятельно. Я и сам начал прикидывать, как бы мне так половче сражаться в одиночку, чтобы не погибнуть и раньше моих коллег. Мне даже пришло в голову поберечь патроны, дав возможность другим игрокам истребить пехоту, пока я отстреливаю птеродактили, что заинтересовались моей тушкой. Они кружили надо мной яростно кликача и пытаясь сцепиться зубами, которыми были напичканы их вытянутые клювы. Я стрелял по летунам короткими очередями, прошивая легкие тела, но их не становилось меньше. Благо, что часть летающих тварей задевали кожистыми крыльями сеть, возле которой я стояла затем их бил мощный разоряд тока, который заставлял птеродактилей падать на землю дымящимися мертвыми тушками. Вонь от них в воздухе стояла такая, что у меня чуть кровь из носа не хлынула. Даже пришлось включить фильтрацию, чтобы избавиться от этого омерзительного запаха с нотками ядреной химии. Я ни капельки не жалел, что трачу запас энергии батареи. Вонь реально была жуткая. Кажется, разработчики специально сделали ее такой, чтобы игрокам было сложнее сражаться. А тут и так бой выдался тяжелым, хотя городок атаковали всего лишь вторая волна мобов. По сравнению с первой волной, это была на несколько порядков сильнее. Тут даже леголаз не выдержал и зло прохрипел, часто нажимая пальцем на спусковой крючок. «Если мощь мобов будет увеличиваться так резко, то третья волна станет последней». «Ага», — поддакнул я, выхватив из-за пояса топор и рубанув им по голове особо смелого птеродактиля. Его череп раскололся, и во все стороны брызнули серые мозги, а сам Литон рухнул мне под ноги, где несколько секунд истово трепыхался, будто курица, лишившаяся головы. «Наверное, мне уже надо придумывать пафосные слова», — невесело протараторил леголаз, доставая новый заряд для лазерной винтовки, глядя вниз. Там у подножия городской стены собралась толпа монстров, и они, словно повинуясь чьим-то приказам, стали действовать совместно. Более мелкие мобы начали карабкаться по телам гигантских богомолов и прочих крупных тварей, которые служили осадными лестницами. Благо, что они не доставали до края стены, и мелким мобам приходилось прыгать либо с плеч своих крупных коллег, либо с головы. И большинство из них врезали сеть, которая хреначила их током. После такой энергичной встречи чудища падали вниз, где чаще всего навсегда замирали. Мало кто выживал после удара током. Это сильно помогало игрокам, которые защищали город. Хотя мы и сами не стояли без дела. Стреляли, рубили, бросали гранаты. Я вон только что выпустил заряд из подствольника. Тот угодил точно под ноги Богомола, и одна из его конечностей подломилась, после чего монстр завалился на бок. Леголас глянул на него и завистливо выдохнул, покосившись на подствольник. «Мощная штука!» «Да у тебя тоже нехилый агрегат», — решил я польстить ему, вытирая рукой налипший на визор слой желтоватой слизи. «Спасибо! Правда, я даже не догадываюсь, где ты его видел, ведь я не снимал тут трусы!» — выдал он и дробно захохотал. Я хотел что-нибудь сострить в ответ, но со стуком захлопнул рот, когда в центре города что-то громко бахнуло, а сеть вдруг перестала бить мобов током. Элиит мигом панически протараторил. «Все! Тушите свет! Какой-то генератор не выдержал и взорвался! Гребаные разработчики специально так сделали! Это вообще реально, что генератор смог взорваться!» «Хрен его знает!» — процедил я, окинув поле боя беглым взглядом. «Врагов осталось всего несколько десятков. Эту волну мы точно отобьем, а вот третью... Тут уж нам придется помирать». Примерно такие же мысли бродили в голове галаса ведь он торопливо проговорил, громко сглотнув «Но сейчас мы справимся, вот потом...» «Лазарь, не отходи далеко от меня, постараемся прожить подольше, сражаясь спина к спине!» «Хорошая мысль», — согласился я, срезав очередь у последнего живого птеродактиля. «Когда мобы прорвутся, то надо будет отступить к какому-нибудь мощному храму. Там попробуем держать оборону». «Ага». Поддакнул он, а затем облегченно выдохнул, увидев, что врагов больше нет. «На этом пока все. Можем перекурить». Я кивнул и проверил, что там у меня с батареей. Ее заряд уменьшился на четверть, а все из-за того, что некоторые птеродактили доставали меня своими мощными клювами. Они будто пытались проколоть мой костюм, но тот выдержал и даже потратил не такой большой процент заряда. А вот с боеприпасами дела обстояли чуть хуже. Я израсходовал где-то половину, но сохранил почти все гранаты. Если подводить общий итог, то мой персонаж еще поборется за свою цифровую жизнь. А о возможной победе в шоу я даже не думал, чтобы не сглазить. Все мы немного суеверны, когда речь идет о чем-то очень важном для нас. Но все-таки кое-какие мысли на эту тему возникали в моей голове. «Вот мне бы еще немного подняться в топе игроков, но как это сделать?» Только если выполнить задание или пострелять как можно больше врагов. Ведь те трупы мобов, что лежали на стене и подле стены, уже никому не нужны. Кому их можно продать? Никому. Все местные попрятались по убежищам и остались только те, которые орудовали пулеметами. Вот и получается, что даже если я соберу весь лут, то никому не успею его продать, ведь сегодня последний день императора галактики. Нынче базар точно не будет работать в таких условиях. Но, с другой стороны, не только я не смогу продать лут, но и другие игроки. Так что мы все в равных условиях. Это немного усмиряло мою внутреннюю жабу. Да вон и жадный леголаз без особой грусти смотрит на мобов. Он тоже все понимал. В этот миг парень перехватил мой взгляд и проговорил, отстегнув от ремня фляжку, в которой зияла дыра. «Лазарь, не угостишь лучшего друга водичкой колодезной?» «Лучшего друга непременно угостил бы». Усмехнулся я, перезаряжая автомат под его ставшим недовольным взглядом. «Ладно, шутка, вот, держи». Я протянул ему фляжку и вернулся к автомату, став засовывать в подствольник очередную гранату. Она вошла как по маслу. И похоже, что я как раз вовремя закончил приготовление к битве, ведь в джунглях опять стали трещать деревья. Леголас же вернул мне фляжку и проблеял, глянув прицел винтовки. «Там движется какая-то толстая громадина!» «Кажется, теща все-таки нашла меня». «Вот твои бы шутки, да на благое дело», — прошептал я, увидев, как из джунглей медленно и величественно показался громадный жук-носорог. «Нет, не теща. Это хреновина симпатичнее». Облегченно пролепетал парень, а затем задумчиво предположил. «Сколько этот таракан в холке? Метров пять?» «Думаю, да», — ответил я, прикинув, что он выше городской стены. «Тогда нам конец». — спокойно заметил Илеец. — Мне кажется, что мы его хитин не пробьем. Он будто создан для того, чтобы пробить брешь стеней и впустить внутрь каких-нибудь мелких тварей. — Ага. Например, вон тех тварей. — выдохнул я, ткнув указательным пальцем в сторону шевелящейся лавины, которая выползала из джунглей. — Многоножки, скорпионы, — принялся перечислять леголаз, загибая пальцы. — Пауки? Куда ж без них? И все такие здоровые, наверное, больше двух метров в длину. А вон еще змеи, скалопендры, о даже гусеницы. Ну, такие хреновины могут и целиком человека сожрать. Они же больше маршрутки. Роб, не дай мне погибнуть во рту гусеницы, это хреновая смерть. Лучше пусть меня скорпионы разорвут, так хоть красивее будет. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тебя разорвали скорпионы. Заверил я его, широко улыбнувшись. «Как-то это двусмысленно звучит», — подозрительно судил глаза и лиц. «Да я ничего такого не имел в виду», — елейным голосом сообщил я, еще шире улыбнувшись. «Буду надеяться», — сумрачно бросил парень, после чего присел на одно колено, положил ствол винтовки между зубцами стены, упер приклад в плечо и прошептал. «Погнали». Он выпустил лазерный заряд в ближайшую гусеницу, которая резво двигалась к стене. Тот прожег ее белесую кожу, покрытую седыми волосками, и потерял мощность в теле, после чего гусеница на пару секунд молча встала на дыбы, а потом грохнулась на землю и с еще большей прытью ломанулась к поселению, преодолевая завалы из трупов мобов. Я проговорил, глядя на гусеницу. — Лего, кажется, ты разозлил ее. Так тебя точно не скорпиона разорвут. Да и хрен с ним. Махнул тот рукой и продолжил стрелять в гусеницу. Я не увидел, чем закончилась его стрельба, так как и мне пришла пора открыть огонь. Пули из моего автомата стали искать своих жертв. Они он залез в пауков, многоножек и прочих мобов, но не встречались с громадным жуком-носорогом. Я ведь уже успел заметить, что его хитин действительно не пробить тем оружием, что было у игроков. Пули отскакивали, лазер безвредно потухал а шары энергии бесследно исчезали, встретившись с броней жука. Благо, что он двигался крайне медленно, словно давал нам возможность уничтожить побольше тех врагов, что скоро ворвутся в город. Вся надежда на то, что мы изрядно прорядим их ряды, а потом как-нибудь справимся с жуком-переростком.